Глава 7 Рахима. Прежде чем состоялся мой первый самостоятельный выход в большой мир, мама Джан продержала меня дома неделю, дав возможность привыкнуть к мысли, что отныне я мальчик. Она терпеливо и настойчиво поправляла моих сестер каждый раз, когда они называли меня Рахимой тоже относилась и к нашим двоюрным братьям, которые никогда прежде не видели бача Те бежали домой и рассказывали матерям, что вместо двоюрной сестры у них теперь есть брат Рахим. Мои тетки, выслушав новость, саркастически ухмылялись и покачивали головой. Каждая из них родила как минимум двоих сыновей, продолжателей рода и у них не было надобности делать из дочери бача-пош. Но мама Джан не обращала внимания на их насмешки. Как и на ворчание свекрови, бабушка злилась, что нашей семье пришлось обратиться к традиции бача-пош. «Нам нужен мальчик», — коротко отвечала мама Джан. «Хм, лучше бы ты просто родила мальчика». Мама Джан хмурилась, но прикусывала язык, не желая вступать в пустые препирательства со свекровью. На отца произошедшее, казалось, вообще не произвело никакого впечатления. После того памятного разговора с мамой Джан он ушел из дома, а через пару дней вернулся усталым и мрачным. Усевшись посреди гостиной, папа Джан свернул сигарету и закурил. Густой сладковатый дым пополз по комнате. Мы с сестрами замерли на пороге, когда вошли в дом и увидели отца сидящим в гостиной. Папа Джан выдохнул огромный клуб дыма и посмотрел на нас. Мы уставились в пол и едва слышно пробормотали салам. Папа Джан, прищурив глаза, некоторое время изучал нас сквозь дымную завесу и, наконец, заметил, что одна из его дочерей выглядит не так, как раньше». Она все-таки сделала это, вот и все, что сказал он. И лишь тетя Шаима нашла слова поддержки, в которых так нуждалась мама Джан. «Раиса, а что еще оставалось делать? Твой муж, похоже, окончательно рехнулся, так что на него рассчитывать не приходится. Твои родственники заняты склоками друг с другом, их тем более бессмысленно просить о помощи». Старших девочек ты не можешь отправить даже в школу, не говоря уж о походах на рынок. Кроме того, так будет лучше и для самого Рахима. Подумай, ну какие возможности у девочки в нашем мире? Вот увидишь, Рахим еще будет благодарен тебе за то, что ты для него сделала. И вот настал день, которого мы все ожидали с большим волнением. Я должна была пойти на рынок за мукой и маслом. Мама Джан сунула мне в кулак несколько купюр и, проводив до калитки, осталось стоять там, с тревогой наблюдая, как я шагаю по нашей узкой улочке. Сёстры выглядывали из-за ее спины. Прежде чем свернуть за угол, я обернулась уверенным жестом, вскинула руку и помахала маме Джан, изо всех сил стараясь убедить ее и себя, что волноваться не о чем, я непременно справлюсь со своей задачей. Центральная улица нашей деревни почти полностью состояла из магазинов и мелких ловчонок. Посуда, детская одежда, бакалейные лавки, забитые мешками с рисом и сушеным горохом. Разноцветные тенты, натянутые над входом в магазины, расположенные на первых этажах двухэтажных домишек. На балконах второго этажа сидели старики и поглядывали на внизу прохожих. Женщины, как правило, двигались по улицам целеустремленно и быстро, мужчины же, напротив, выступали неспешно и с достоинством. Я переступила порог лавки, в которую не раз заходила и прежде. «Салам, Сахиб Ага». «Примечание». «Сахиб Ага, господин!» — вежливое обращение к мужчине, особенно старшему по возрасту и вышестоящему по положению. Конец примечания. «Скажите, сколько стоит килограмм муки?» — спросила я. Помня наставление мамы Джан, я старалась держаться как можно увереннее, голова поднята, плечи расправлены. Правда, мне никак не удавалось заставить себя взглянуть в глаза мужчине, Мой взгляд скользил по полкам у него за спиной, где громоздились разноцветные консервные банки и ярко разукрашенные картонные коробки. «Пятнадцать афгани!» — бросил он, даже не взглянув на меня. Не так давно килограмм муки стоил 40 афгани. Деньги обесценивались так быстро, что торговцы едва успевали менять ценники. Я прикусила губу. Цена была в два раза выше той, которую он называл в прошлый раз. Да и то мама Джан жаловалась, что это слишком дорого. «Простите, но даже Эмир не смог бы купить вашу муку за такие деньги, как насчет шести тысяч афгани». «Эй, парень, ты за дурака меня держишь, что ли?» «Нет, конечно». Он обратился ко мне как к мальчику, и это приободрило меня. Но помнится Мага, тоже продает муку, и цены у него в два раза ниже. Просто мне неохота было идти в конец улицы до его лавки, однако...» «Десять тысяч афганей», — отрезал торговец, — «и это окончательная цена. Я ведь прошу всего один килограмм муки, восемь тысяч афганей больше не смогу заплатить. «Мальчик, не морочь мне голову», — рявкнул он. Но что еще ему оставалось делать, когда торговля идет плохо, а покупатель не желает платить назначенную цену? Я не сомневалась, он уступит. «Хорошо, плачу 12 тысяч афгани, но вдобавок к муке возьму еще килограмм кукурузного масла». «Килограмм масла? Да ты...» «Да, меня не так легко надуть», — выпалила я и заставила себя взглянуть ему прямо в глаза — как и полагается, когда мужчина разговаривает с мужчиной. Торговец злобно поджал губы и уставился на меня. Мне показалось, под его взглядом я стала в два раза меньше ростом, я испугалась, что зашла слишком далеко. Неожиданно торговец усмехнулся. «А ты, парень, не промах, верно? Чей ты сын?» — спросил он. Я расслабилась. Он видел, что перед ним бача-пошь. Все было именно так, как говорила мама Джан. Люди с уважением относятся к древней традиции и принимают ее. «Я сын Арифа, мы живем на том краю поля, за ручьем». «Ну что же, сынок, забирай свою муку и масло и беги поскорее домой, пока я не передумал». Я быстро отсчитала купюры и, подхватив покупки, поспешила домой. Мне хотелось как можно скорее похвастаться маме Джан, как здорово я торговалась в лавке и сколько денег удалось сэкономить. Постепенно мой торопливый шаг превратился в бег. Я вдруг поняла, что мне теперь не нужно следить за манерами, как подобает воспитанной девочке, и ходить по улицам, потупив взгляд. Решив потренироваться на старике, который шел мне навстречу, я взглянула ему прямо в лицо — Он равнодушно скользнул по мне глазами и прошел мимо. Меня переполнял восторг. Я в припрыжку мчалась по улице, длинная юбка больше не стесняла движений, ноги несли меня легко и свободно. Больше можно было не беспокоиться, что прохожие с возмущением станут пялиться вслед бегущей девочке. Теперь я была мальчиком, а мальчики просто рождены для того, чтобы носиться по улицам, сломя голову. Мама Джан улыбнулась, когда я, запыхавшаяся и разгоряченная, ворвалась в дом. Я выложила перед ней покупки и с гордостью вручила оставшиеся деньги. «Ну и ну, похоже, мой сын умеет торговаться на рынке гораздо лучше своей матери», — рассмеялась она. Постепенно я начала понимать, почему мама Джан так отчаянно нуждалась в помощи сына. Многие повседневные мелочи, которые раньше делал отец, теперь она с радостью поручала мне. Например, когда резиновые подметки на башмаках моей сестры отвалились и стали похожи на разинутый рот, я отнесла башмаки к старику, державшему мастерскую в конце нашей улицы. У старика было всего три пальца на правой руке, но он мог починить любую обувь, так что она становилась как новенькая. Я приносила хлеб из бакалейной лавки и с воплями прогоняла прочь забежавшую к нам во двор бродячую собаку. Когда отец возвращался домой и увидел меня в припрыжку бегущей за перепуганной собакой, он смеялся во весь голос. «Малыш, попроси сестру принести мне чаю, и пусть приготовит поесть». Отец потрепал меня по коротко стриженным волосам, прошел в гостиную и уселся на полу возле стены, подложив под спину подушку. В первый момент я оторопела, почему он не попросил принести чай меня, но в следующее мгновение сообразила, в чем причина, и в развалочку направилась на кухню. «Эй, Рахила!» — обратилась я к сестре. «Папа Джан просит чаю, а еще велит подать ему ужин» он ждет в гостиной. «И что? Почему бы тебе самой не подать ему ужин? Вон в горшке осталось немного курмы. Примечание. Мясо птицы, тушеное с луком и помидорами. Конец примечания. Он попросил меня передать сестре, чтобы она принесла ему поесть, а моя сестра — это ты». «Ну ладно, мне некогда тут болтать, пойду на улицу, а ты смотри, не тяни с ужином, папа Джан голодный и сердитый», — жизнерадостно сообщила я. Рахила смерила меня испепеляющим взглядом и, отвернувшись к плите, принялась ожесточенно греметь тарелками, накладывая еду для отца. В глубине души я понимала, что, дразня сестру, веду себя как избалованный мальчишка, но ощущение свободы переполняло меня таким восторгом, что хотелось сполна воспользоваться открывшимися передо мной возможностями. Отмахнувшись от чувства вины, я побежала проверить, не вернулась ли к нам во двор бродячая собака, потому что нет интереснее занятия, чем гонять по улице бродячих собак. Через месяц начались занятия в школе, и решено было, что я снова пойду учиться. Подравнивая отросшие волосы, мама Джан объясняла, что ждет меня в новом учебном году. «Теперь ты будешь в одном классе с мальчиками, внимательно слушай учителя и старайся в точности выполнять все задания», — нарочно спокойным тоном говорила мама Джан. «Твой двоюродный брат Муньер», будет учиться с тобой в одном классе, но никто, ни учитель, ни ученики, никто не спросит тебя, ни о чем не спросят, помни, ты один из мальчиков. Однако я прекрасно понимала, что в этом году для меня в школе все будет иначе. План тети Шаимы прекрасно работал, пока дело ограничивалось рамками семьи или даже моими походами на рынок. Сейчас же мне предстояло пройти настоящее испытание, которое покажет, насколько в действительности хороша тетяна идея. Слушая наставления мамы Джан, я не могла не замечать, как она встревожена. Что касается моих сестер, то они были в ярости. Папа Джан решил, что им лучше остаться дома. Он был непреклонен, даже несмотря на то, что я, став братом Шахлы и Парвин, могла бы сопровождать их в школу и встречать после уроков. Поэтому в назначенный день мы с Муньером вдвоем отправились в школу. Мой двоюрный брат был не из самых сметливых мальчиков, да к тому же его мама, моя тетка, держала своих детей подальше от нашей семьи. Но в данном случае это играло нам на руку, Достаточно было сказать Муньеру, что перед ним его двоюрный брат Рахим, и в неповоротливых мозгах кузена не осталось даже воспоминаний о сестре по имени Рахима. Она просто испарилась, словно ее никогда не существовало. «Салам, Муалим Сахиб», — сказала я. «Примечание. Муалим здесь учитель». Также это слово используется, чтобы подчеркнуть особое уважение к человеку, обладающему авторитетом. Конец примечания. Учитель кивнул в ответ. Он стоял на пороге и кивал каждому из входивших в класс учеников. Я перевела дух и вытерла о брюки вспотевшие ладони. Направляясь вслед за муньером, я затылком чувствовала любопытный взгляд учителя, но вполне возможно это было лишь мое воображение. Стараясь держаться поближе к Муньеру, я украдкой наблюдала за остальными мальчиками, но, похоже, моя персона ни у кого из них особого интереса не вызывала. И все же я шла, опустив голову и уставившись в пол. Пробравшись в самый конец класса, мы устроились на длинной скамье, на которой уже сидели трое учеников. «Муалим Сахиб очень строгий», — прошептал один из них. В прошлом году он ставил некоторым ребятам плохие отметки только за то, что у них была грязь под ногтями. «Прекратите болтать и слушайте», — прикрикнул на нас учитель. Он был невысокого роста и весь какой-то рыхлый, с большой лысиной на голове, обрамленный редкими желтовато-серыми волосами. Его аккуратно подстриженные усы были точно такого же блеклого цвета. Начнем с того, что каждый из вас напишет свое имя, а потом посмотрим, чему вы научились за прошедший год, если, конечно, вы хоть чему-то научились. Слушая учителя, я поняла, что учителя-мужчины точно такие же суровые, как и учителя-женщины, Обстановка в классе тоже ничем не отличалась от той, что была у нас. Разве что беспрестанной толкотни и хихиканья у девочек было поменьше. Я быстро и аккуратно написала свое имя на первой странице тетради и покосилась уголком глаза на муньера. Мой двоюрный брат сражался с каждой буквой, неуклюже выводя соединение между ними — Лишняя точка над строкой превратила его из муньера в мурьера. Я собралась уже указать ему на ошибку, но предостерегающий взгляд учителя заставил меня прикусить язык. Муалим Сахиб шел вдоль рядов, заглядывая в раскрытые тетради. В большинстве случаев он удрученно вздыхал, иногда саркастично фыркал, и лишь очень немногие ученики удостоились едва заметного одобрительного кивка головой. Наконец очередь дошла до меня. Тень от его лысой головы упала на тетрадь. Я слышала, как он со свистом вдыхает и выдыхает воздух. Однако никакой определенной реакции на мою работу не последовало. Единственное, что было понятно — «Мне удалось не разочаровать нашего наставника. Работа же Муньера была оценена возмущенным сопением». «Как тебя зовут?» — усталым голосом спросил учитель. «М-м-м, Муньер». Брат осмелился бросить на него робкий взгляд снизу вверх, но тут же потупил глаза и втянул голову в плечи, «Муньер», — повторил учитель драматическим тоном, — «запомни, Муньер, если завтра ты не сможешь грамотно написать собственное имя, я заставлю тебя повторять всю программу прошлого года, понял?» «Да, Муалим Сахиб», — едва слышно выдавил Муньер и залился краской. «Мне казалось, я чувствую жар, которым пышут его пунцовые щеки». К концу урока мне стало совершенно ясно, школьная программа для мальчиков ничуть не сложнее той, по которой учатся девочки. На перемене мальчишки устремились во двор. Им было гораздо интереснее возиться в пыли и гонять мяч, нежели расспрашивать новичка, кто он такой и откуда взялся. Домой мы пошли вместе с Муньером и еще двумя мальчиками, Ашрафом и абдулой Они жили в двух километрах от нашей деревни. Муниера и остальных моих кузенов оба прекрасно знали, а вот меня видели впервые. — Скажи-ка еще разок, как тебя зовут? — обратился ко мне шраф Он был невысокого роста, подвижный и гибкий. Каштановые кудри и большие глаза с густыми черными ресницами делали его настолько миловидным, что у меня даже закралось подозрение, а не девочка ли он, как и я, переодетая мальчиком. «Меня зовут Рахим». «Да, это Рахим, мой двоюрный брат», — словно подтверждая мои слова, добавил Муньер. Утренний разговор с учителем совершенно выбил беднягу из колеи, но сейчас оказавшись за воротами школы кузен воспарил духом и даже решил сам представить меня второму приятелю абдулла а ты знаком с рахимом нет ответил абдула рахим ты играешь в футбол не зная что ответить я лишь пожала плечами о он отлично играет в футбол с неожиданным энтузиазмом выпалил муньер спорим он забьет тебе десять голов кряду Я покосилась на Муньера. «Интересно, он пытается подставить меня?» «Да ты что?» — рассмеялся Абдулла. «Но ему нет необходимости забивать голы мне. А вот когда мы встретимся с Саидом Джавадом и его командой, тогда пусть покажет себя. Кстати, они, скорее всего, сейчас на поле. Пойдем к ним?» «Ага, пошли», — встрепенулся Муньер и, прибавив шаг, помчался по улице в сторону, противоположную той, где находился наш дом. «Муньер», — нерешительно начала я, — «нас ждут дома». «Брось, Рахим», — Абдулла хлопнул меня по плечу. «Давай, мы недолго». На самом деле поле оказалось всего-навсего тупиком в конце небольшой улочки, слишком узкой для проезда машин. Эту-то площадку и облюбовали мальчишки для своих игр. Не скажу, что моя первая игра была блестящей, но, думаю, все могло оказаться намного хуже. Единственное, что у меня действительно получалось, так это быстро бегать. Я носилась по полю как угорелая, вероятно, поэтому мои новые друзья и не заметили, что я ни разу не ударила по мячу. Меня не покидало ощущение, что я делаю нечто незаконное и что с минуты на минуту явится кто-нибудь из родителей и, схватив меня за шкирку, потащит домой. Но никто за мной не приходил, и постепенно я вошла во вкус. Мне нравилось чувствовать, как ветер треплет мои волосы, нравилось бежать вместе с ватагой мальчишек, стараясь не отставать от них. Нравилось размахивать руками и прыгать от радости, когда моя команда забивала гол. «Пас! Пасуй мне!» В центре поля завязалась борьба. Четыре пары ног отчаянно пытались дотянуться до мяча. Я с ходу ввинтилась в самую гущу толкающихся мальчишек. Неожиданный мяч сам отскочил ко мне под ноги, и я изо всех сил ударила по нему, направив туда, где стоял Абдулла. Тот ловко принял мяч, остановил его пяткой и, развернувшись, понесся к воротам противника. Меня захлестнул неописуемый восторг, и я с воплем рванула вслед за абдулой Мне нравилось, что пыль столбом поднимается из-под моих быстрых ног, мне нравилось быть членом команды, мне нравилось быть мальчишкой.